ВСКРЫТИЕ ТЕЛА Почтительное отношение к телу надолго задержало введение практики вскрытия. Мари-Жозе Имбо указывает, что первые случаи вскрытия в целях медицинского образования имели место в первой четверти 13 века в Болонье. Около 1340 года они начались в Монпелье, а в 1407 году в Париже. где вскрытия стали регулярными, но только с 1477 года. Даниэль Жакар напоминает, что церковь никогда прямо не запрещала вскрытие человеческих тел, и прочно укрепившееся представление об обскурантизме темного средневековья в данном случае вымысел, противоречащий истинному положению дел, преследовалось лишь гробокопательство, и похищение трупов. Церковные интердикты, прежде всего, декреталяя Папы Бонифация VIII 1299 года, были направлены не столько против анатомов, сколько против обыкновения расчленять останки усопшего, чтобы захоронить их в нескольких местах. Медицинские вскрытия не запрещались. Вскрытие тел животных практиковал уже Гален. главный авторитет средневековой медицины, античные и средневековые медики практиковали не только вскрытие, но и вивисекцию, причем не только на животных, но и на людях, преступниках. В университетах Болонии, Солерно, Монпелье и Парижа вскрытие человеческого тела в учебных целях стало публичной практикой. Однако книжное знание все-таки преобладало. Вскрытие часто производилось для подтверждения или опровержения той или иной мысли Галена. Как верно заключает Даниэль Жакар, тело читалось раньше, чем его видели воочию.